Убирала посуду на столе за гостями, когда увидела Галину Николаевну. Она с улыбкой на лице целенаправленно двигалась ко мне, давая понять, что хочет поговорить. Чуть касаясь, она перехватила меня за плечи и довольно сказала. «Катюш, привет! Как дела, моя хорошая?» «Нормально, Галина Николаевна. Вы как себя чувствуете?» Спросила, поставив чайник на свободное место на подносе. «Все хорошо. А ты успеваешь учиться?» «Конечно, стараюсь». «Молодец. Но ты должна моему сыну уделять время, а то ведь совсем распустится, пока трудишься, как пчелка. Это не дело», — убежденно заявила Мартынова хмуря брови. Перехватила под нос поудобнее, не понимая, к чему она клонит. «Я причем?» — улыбнулась и поинтересовалась. «А как он распустится?» Вот так и распустится. Мысли шальные появятся, глупые желания. Тоном учительница выдала она, делая паузу и уже веселее добавляя. Без контроля некоторые уведут этого несносного мальчишку. Понимая, что Мартынова не так поняла наше отношение с Лешей, я решила объяснить ситуацию. «Галина Николаевна, так мы с Лешей только друзья и больше ничего». «Какие еще друзья?» — воскликнула она, отмахиваясь от моих слов рукой. — Вы идеальная пара. И к тому же твоя мама всегда этого так хотела, как и я. И ты не переживай, что у тебя нет семьи. Свадебные расходы мы возьмем на себя, потом тебя устроим в нашу семейную стоматологию, и пока не решите нас порадовать внуками, будешь работать. Растерялась, пораженно застыв на месте. Не верила своим ушам. Это как? И ведь никогда не заходил подобный разговор, даже намек на подобный поворот. Но женщина так убежденно говорила, будто все было решено. Галина Николаевна, начала я, желая все объяснить. Если нет, то не замечу, как в паспорте будет стоять штамп о браке. Мартыновы, как оказалось, очень старательные люди. Что решили, то и сделали, не спрашивая никого. «Да я все понимаю. Ты у нас девочка скромная, не привыкла откровенничать с чужими людьми. Но знай, я своя, и мне можно доверять. Если у тебя будут вопросы или возникнут проблемы, ты скажи, и мы все по-семейному решим». Стояла с открытым ртом, не понимая, где я что-то упустила. Ведь никогда ничего к этому не вело. «Как тебе мой подарок?» Вдруг спросила она, прерывая мои мысли. «Точно. Подарок на день рождения, который получила вечером от Мартыновой. Признаться, совсем о нем забыла. Посмотрела и убрала. Как она и просила, рано утром я открыла пакет. В нем лежало чудесное платье темно-синего цвета. Очень красивое, гипюровое. Такое, понятное дело, я никогда не носила». В нем можно выйти на любое мероприятие и выглядеть принцессой. К платью еще была маленькая сумочка, кладь, а в ней косметические средства, тушь, карандаши для губ, тени и другое. И, судя по маркам, они дорогого бренда. Я все убрала в пакет и спрятала. Вероятно, оно мне понадобится как-нибудь, но не сейчас. Шикарное платье, огромное спасибо. Поблагодарила тут же добавив, «Только не стоило». «Как не стоило? Такая красивая девочка, походишь в обносках». Я сразу сыну сказала исправить недоразумение, но он сказал, что ты не согласилась пройтись по магазинам. «И зря. Ты же девочка и всегда должна выглядеть чудесно. Тем более я планирую тебя повысить, чтобы была моим помощником. И тогда...» У тебя будет больше времени на моего сына. Да сколько можно? Так ведь нельзя. Галина Николаевна, громко сказала я, и, поставив поднос на стол, подошла к ней и схватила за руки, с силой сжимая. Спасибо. Спасибо вам большое за помощь с работой, за добрые отношения, за вашу поддержку и за маму. Ваши слова о ней греют мое сердце, даруя новые эмоции и воспоминания. — Конечно, милая, — непонимающе сказала она, — но я не люблю вашего сына, — выдала на одном дыхании. — Что? Ну, да. Мы с ним друзья. Мы с ним просто друзья, — объясняла с надеждой, что она поймет. — Ну, это дело наживное, и он... и он меня не любит. Он уверен, что брак — это когда рядом идеальная, удобная женщина, подходящая, как он сказал. «Конечно. И я так считаю, как и твоя мама. Вероятно, если бы мама была жива, я бы ее убедила, что это неправильно. И я так не хочу. Это ерунда, ты поймешь. Я сама пойму, но в благодарность не буду встречаться и жить с вашим сыном». «Если возможно, я бы хотела с вами общаться, как и с Алексеем, но не как будущая родственница». Ее лицо изменилось. Я понимала, что обидела женщину, так как не согласилась на их идеальный план, который они четко продумали. Но если бы мне кто сказал цену, то я бы сразу отказалась. В такой поддержке я не нуждалась. «Я, пожалуй, пойду», — тихо сказала и взяла под нос. «Да, конечно», — согласилась она и медленно пошла между столиками, направляясь в сторону своего кабинета, выхватывая телефон и начиная звонить. Я даже знала, кому. «Алексею». «Пусть». Я не желала тянуть кота за хвост и молчаливо подтверждать их план. Через час я вышла из кафе. Галина Николаевна не вышла передать конверт, как обычно передав через старшего помощника. Поблагодарив, я вышла из теплого, уютного местечка и направилась по дорожке. Прошла всего ничего, когда увидела машину Леши. Он ждал меня. За матерью он обычно не приезжал, значит, явился за мной.